Глава 12. Общая жизнь в Медине начиналась лишь вечерами. Спадала жара, открывались двери домов, открывалась торговля. Особенно оживлённа она шла на маленькой площади, где стояла мечеть и устраивались мавлиды праздники, которые, как объяснял Иддин, бывают не только в день рождения пророка, но и в обычные дни рождения детей, если у их родителей есть деньги, чтобы отметить такое событие. В первый же мавлид